Лицейский выпускник Александр Пушкин отправляется в Петербург, поступает на службу в коллегию иностранных дел. Она находилась на английской набережной. Что именно сделал за три года службы наш национальный гений, исправно получая зарплату, является государственной тайной. Жить весь этот трехлетний петербургский период Александр будет в трехэтажном доме вице-адмирала Клокачева на фонтанке 185 в маленькой комнатке с одним окном, выходившим во двор с небольшим садом. Здесь он напишет «Звезду пленительного счастья», «Оду вольность» и закончит первую большую поэму. По диагонали, напротив, с четной стороны фонтанки располагался благородный пансион при педагогическом институте. Туда, в этом же 1817 году, поступает брат Лев. И Пушкин, навещая брата, познакомится с его одноклассниками, со вторым своим прекрасным московским другом Сергеем Соболевским и будущим композитором Михаилом Глинкой. Удивительно, но факт. В том же доме, где после лицея будет жить Пушкин, через 30 лет поселится, в виду крайней нужды, выдающийся архитектор эпохи Карл Росси. Мы знаем, что Пушкин стыдился своей бедноватой квартиры никого не приглашал в гости, только спал там и отлеживался во время болезней. Но Росси, да, у Карла Ивановича было 10 детей. Это серьезный удар по финансовому состоянию. Но ведь не настолько же, чтобы главный архитектор столицы унизительно просил денег на похороны своей жены. Бездения же зодчего Росси дошло до того, что Карл Иванович на восьмом десятке лет через агента торговал билетами в принадлежавшую ему ложу во втором ярусе Александринского театра. Кстати, и второй великий петербургский архитектор Растрелли, чтобы как-то существовать в последние годы жизни, вынужден был перепродавать в городе-на-Неве картины итальянских мастеров, купленные им на своей родине. Мне представляется по грязной сеной площади идет бодрый Родион Раскольников в просторном пиджаке с горящими глазами. А навстречу ему запыхавшийся Растрелли тащит картину Караваджо на местную барахолку, на которой агент Росси с раннего утра приторговывает для великого архитектора билетами в его ложу Александринки. К вечеру все с подошедшим Карлом Ивановичем идут ужинать в местный незатейливый трактир. В апреле 1849 года, во время эпидемии холеры, в доме, где Пушкин закончил Руслана и Людмилу, в возрасте 72 лет Карл Иванович Россия покинет этот мир. Но вернемся к Пушкину. По успеваемости он оказался в лицее четвертом, но только с конца, 26 из 29-ти. Пушкину присвоили 10-й класс стабели о рангах с окладом 700 рублей в год. На наши деньги примерно 85 тысяч в месяц. Начинается его второй петербургский период. Период дерзости. Идет молодость, которая не приходит вновь и должна перебеситься. В плане дружественности это самая продуктивная пора в его жизни. Пушкин обрастал приятелями и друзьями, Точно так же, как Санкт-Петербург обрастал новыми зданиями. Они формировались бок о бок, поэт и город. Одно из таких знакомств – встреча летом 1817 года двух Александров Сергеевичей. Оба они и еще шесть лицеистов, в их числе общий друг Пушкина и Грибоедова Кюхельбекер, принесли в июне присягу в коллегии иностранных дел.